Глава 45 Куда я денусь? На меня в который раз навалилась усталость. Что за безобразие это молодое тело. Оно должно скакать кобылкой, а не ныть про подушку-одеялка. Или нервы Оливии не выдерживают постоянного стресса? Непорядок. У меня другой темперамент. Придется тренировать. Селесте, я вошла в библиотеку и села не в свое кресло, а в то, в котором сидел Кеннет. Простой прием позволил изменить мизансцену и сломать впечатление от моей недавней жестокости. «Как ты?» «Прости, если напугала, но у меня не было другого выхода». Зарёванная с красным лицом и припухшими губами, бывшая подружка парадоксально стала еще милее. Она шмыгала носом и старалась не смотреть на меня, но уже не вопила о том, что я сама такая. «Прости, прости меня!» Бормотала Селестина невнятно сквозь всхлипывание. «Я же не знала, я...» Кольцо с открытой полостью для яда лежало на столике рядом с креслом. Понятно, кенет вынудил ее саму открыть тайник и убедиться в том, что яд в нем свежий, и это привело девушку в ужас. Какой бы стервочкой она ни была по отношению к ведомой подружке, убивать ее она не хотела. «Пойми, все очень серьезно». Я подсела ближе и взяла Селестину за руку. Те, кто задумал эту подмену яда в кольце и артефакта в кабинете, не остановятся. Вы все в опасности, и ты сейчас рискуешь больше всех. «Почему я?» — зарёванная девчонка вздрогнула и приоткрыла рот. «Слишком много знаешь и можешь рассказать, кто тебя научил. Даже не думай, это не он!» — тут же взвелась влюбленная дурочка. «Понятно. В то, что яд мог подменить идеальный Роберт, она ни за что не поверит. Кстати, имени своего лорда она до сих пор так и не назвала, и, подозреваю, не назовет, хоть треш. Селестия, сделала я глубокий выдох. Но его тоже могли обмануть, понимаешь? Запутать, заставить. Да-да!» — тут же закивала девчонка и снова расплакалась. Про зонт и фонарь, которые сами по себе улики в пользу виновности ее прекрасного лорда, говорить сейчас было бесполезно. Селестина не поверит. Придумает тысячу отговорок, поссорится снова со всеми. Я решила временно сместить акценты, отвлечь ее и подойти к проблеме с другой стороны. Скажи, неужели ты так просто поверила, что твой дядя, человек, который столько лет о тебе заботился, стал убийцей и заговорщиком? Девушка торопливо отвела глаза и после длинной паузы начала рассказывать почти шепотом. Я сначала не... а потом стала обращать внимание на то, о чем говорил. Говорили, и дядя действительно изменился, стал нервный, сердитый и... и некоторые детали. Мне говорили, смотри, будет вот так, и лорд Оттен Геймс поступит так-то, и скажет то-то, и правда, а потом, потом... «Селестина, ты в опасности». Уже совершенно серьезно заключила я. Система обработки у таинственных некто была на высоте. Такие люди свидетелей в живых не оставляют. Тебе нельзя покидать дом. «Почему? То есть, ты думаешь, его тоже обманывали?» Сказанное мной, пусть и с запозданием, было услышано и использовано. «Тогда он тоже в опасности. Надо обязательно его предупредить». Тебе нельзя выходить, повторила я и посмотрела на девчонку выжидающе, но она не повелась. Я не могу назвать его имя! Слезы хлынули ручьем. Я поклялась. А записку ты ему можешь отправить? склонила я голову к плечу. С кем? С нашими слугами? Подшмыгивая носом, уточнила Селестина. Это все равно, что назвать имя лифта нарочно! Сообразительное, когда не надо. Не обязательно. Под охраной Ховарда быстренько высунемся на улицу, подзовешь любого мальчишку из уличных, дашь ему монету, и он отнесет. Дежурный пост у наших ворот Джон завел почти сразу, едва мы начали вместе работать. Отличный пацан, надо будет проследить, чтобы в будущем не испортился. Сообразительные и верные люди нужны всем и всегда. Впрочем, до будущего надо дожить. Я... Селестина на пару минут зависла, обдумывая варианты. «А у меня в голове блохами скакали мысли. Можно ли будет с запиской передать Роберту подслушивающий артефакт? Как они хоть и выглядят? Это вроде бы не вещь из железа, камня, фарфора. Это просто очень специфическое, сложно рассчитываемое заклинание. Его создают с помощью разработанного мастером предмета. Потом с этого предмета снимают и навешивают». На что? Вот когда пришлось пожалеть, что не подслушала разговор Кеннета с Джонасом. Только отрывок. Но если можно прицепить жучок к записке, то... Так, так, срочно уводим разговор на другую тему, я еще не готова. Надо получить люфт во времени, чтобы все рассчитать, со всеми договориться и... А письмо Джонасу тоже ты написала? Поскольку Селестина была погружена в свои мысли, тоже просчитывая варианты, то и кивнула чисто машинально, не уворачиваясь, и только потом спохватилась, заморгала на меня мокрыми ресницами и жалобно скривила губы. «Лив, я же думала!» «Ладно, это в прошлом», — отмахнулась я. «Но мне нужно было это знать. Сейчас лучше расскажи подробнее, что именно тебе говорили про Кеннета, когда убеждали в его виновности, и успокойся». «Мы все в беде, и нам надо держаться вместе, чтобы спастись». «Но письмо надо отправить скорее», — попыталась трепыхнуться Селестина, но я отрицательно покачала головой. «Если мы сейчас начнем суетиться и привлекать внимание, твой возлюбленный пострадает первым». «Думаю, он простит тебя за одно пропущенное свидание. Если он взрослый мужчина...» Тут я сделала паузу, намекая на недавнее откровение девушки о том, какой ее жених умный, заботливый, рассудительный и вообще самый лучший, то не станет поднимать панику. «А мальчишку пошлем уже в сумерках, чтобы вышло незаметнее. И я встала, чтобы позвать Кеннета». Теперь его очередь выслушивать излияние Селестины. Пусть выясняет, какие предсказуемые вещи он делал, помогая злоумышленникам облапошить его племянницу. А я сбегаю к Джонасу, потороплю жучками. Ничего, что он ушел лишь пару часов назад. Если я попрошу, он быстро сделает хотя бы один артефакт. Заодно вывалю на бедного парня кучу вопросов и странных идей». Конечно, Джонас насторожится внезапными прорехами в знаниях Оливии, но наверняка подскажет что-нибудь. Главное — выскользнуть в город с самым невинным видом. Я давно заметила, что следящие за нашим домом гвардейцы больше сосредоточены на преступнике, а меня воспринимают как жадную стервочку или влюбленную дурочку. Особенно если я начинаю свой променант с кружевной лавки в начале улицы. Там дальше шляпные, перчаточные, потом лавка благовоний, потом еще что-то женское. А потом поворот в сквере к пацанам. Ну и дальше можно спокойно отправляться по своим делам. Даже хвост скидывать не надо, потому что его ни разу не было.